Часть седьмая. Земля. Глава девятнадцатая. Радиоактивно? Эпизод 85 пятый. Далекая звезда бесшумно взлетела и покинула слой атмосферы, оставив внизу темный силуэт острова. Несколько тусклых пятнышек света померкли и исчезли. По мере того, как с высотой нарастала разреженность атмосферы, скорость корабля увеличивалась, а звезды становились все многочисленнее и ярче. Время от времени путешественники поглядывали вниз на Альфу, которая теперь представляла собой полумесяц, почти целиком окутанный облаками. «Наверное, у Альфиан...» «Нет мощной космической техники. Они не смогут преследовать нас», — сказал Пилорот. «Не сказал бы, что это снимает камень с моей души», — мрачно отозвался Тревис. «Я заражен». «Неактивированным штаммом», — уточнила Близ. «Штамм может быть активирован. Альфиане знают, как это делать». «Знать бы как!» Близ пожала плечами. Хироко говорила, что вирус в неактивированной форме постепенно погибнет в организме, не привыкшем к нему. В твоем, например». «Да?» — яростно воскликнул Тревис. «Откуда ей знать? И потом, если на то пошло, откуда мне знать, не были ли заверения Хироко ложью во спасение?» И разве активация не может произойти естественным путем? Кто знает, что способно пробудить дремлющий вирус? Какое-нибудь химическое соединение, воздействие определенного излучения, или... или... Да мало ли что. Я могу заболеть внезапно, а потом и вы трое тоже умрете. А если это случится после того, как мы доберемся до населенной планеты? Там вспыхнет ужасная эпидемия, которую беглецы разнесут по всей галактике. Он взглянул на Близ. — Ты можешь что-нибудь сделать? Близ медленно покачала головой. — Это нелегко. На геи есть паразиты, микроорганизмы, черви. Эти частицы экологического равновесия живут и вносят свой вклад в планетарное сознание, но никогда не размножаются сверхмеры. Их существование не наносит заметного вреда. Беда в том, Тревис, что вирус, поразивший тебя, не часть геи. — Ты сказала «нелегко», — нахмурившись, проговорил Тревис. Но раз уж так вышло, может все-таки попытаешься сделать это, даже если эта работа окажется тяжелой. Можешь найти во мне вирус и убить его. Если это не удастся, можешь по крайней мере повысить мою сопротивляемость. Ты понимаешь, о чем просишь, Тревис? С микрофлорой твоего тела я не знакома. Я просто не смогу отличить вирус в клетках твоего тела от здоровых генов. Еще сложнее будет отличить те вирусы, к которым ты уже привык, от тех, которыми заразила тебя Хирока. Я попробую, Тревис, но это потребует времени и может ничего не дать. Пусть так. Попытайся. Хорошо. — Если Хирока сказала правду, — вмешался Пилород, — ты, Близ, может быть, сумеешь найти вирусы, которые уже начали утрачивать жизнеспособность, и сможешь ускорить их гибель. — Попробую. Это интересная мысль. — А ты не передумаешь? — сказал Тревис. Ведь убивая вирусы, ты уничтожишь совершенное творение эволюции. Опять язвишь, Тревис, усмехнулась Близ. Но все равно это правда. Как бы там ни было, ты мне дороже вирусов. Я убью их, если повезет. Не сомневайся. И потом, ведь если я не помогу тебе. Близ сжала губы, словно пыталась сдержать улыбку. то тогда окажутся в опасности Пилорот и Фалом. А ты мог бы уже убедиться в моих чувствах к ним. Да я и сама рискую, если на то пошло. «Маловато я верю в твое себелюбие», — проворчал Тревис. «Ты всегда готова отдать жизнь за какую-нибудь высокую идею. Забота о Пилороте — это другое дело». — Погоди, я не слышу флейты. С Фалом все в порядке? — Да, она спит. Самое что ни на есть — естественный сон. Я предлагаю, чтобы после того, как ты рассчитаешь прыжок к звезде, которую мы принимаем за солнце Земли, мы тоже выспались. Мне это крайне необходимо. Да и тебе тоже, Трэвис. — Да. если я смогу заснуть. А знаешь, ты была права. В чем тревожь? В отношении изолятов. Новая земля — не рай, хотя и походила на него. Это гостеприимство, все, что сперва показалось гостеприимством, предназначалось для того, чтобы усыпить в нас любые подозрения, а потом одного из нас заразить. А все эти фигли-мигли, все эти праздники им нужны были, чтобы задержать нас на Альфе до возвращения рыбаков, когда появится возможность провести активацию вируса. Так бы оно и вышло, если б не фалом и ее музыка. Возможно, ты была права и в этом. — Насчет фалом... — Да. Я не хотел брать ее с нами и не радовался ее присутствию на корабле. Это твоя близ заслуга, что она здесь. И именно она, я не шучу, спасла нас. И все же... — Все же что? — Несмотря на это, я все еще ощущаю тревогу от того, что она на корабле. — А почему — не знаю. — Если тебе от этого станет легче, Тревес, признаюсь, я не уверена в том, что честь нашего спасения целиком и полностью принадлежит фалам. Хироку ухватилась за музыку фалам, чтобы оправдаться перед самой собой в том, что другие альфиане наверняка назвали бы изменой. Она могла даже в это поверить. Но в ее сознании было что-то еще, что-то, что я различала с трудом и не могла точно определить, что-то, чего, возможно, она слишком стыдилась, чтобы позволить этому всплыть на поверхность сознания. У меня такое впечатление, что она прониклась искренним чувством к тебе». и не хотела, чтобы ты погиб, независимо от фалом и ее музыки. — Ты вправду так думаешь? — улыбнулся Тревес впервые со времени отлета с Альфы. — Да, ты, должно быть, обладаешь определенным даром в обращении с женщинами. Ты убедил министершу Лайзалар позволить нам забрать корабль и покинуть Кампарилон. Ты помог нам спастись своим влиянием на хирока? Мы все в долгу перед тобой. с улыбнулся шире. — Ну ладно. Если ты так считаешь, тогда к земле! Твердо проговорил он и прогулочным шагом отправился в рубку. Пилорат задержался и спросил. — Все-таки ты... Убаюкала его тревогу, Близ. Нет, Пилорд, я не прикасалась к его сознанию. Наверняка ты это проделала, когда так откровенно польстила его мужскому тщеславию. — Исключительно косвенно, улыбнулась Близ. Даже если так, спасибо тебе, Близ. Эпизод восемьдесят шестой После прыжка звезда, которая вполне могла быть земным солнцем, все еще находилась на расстоянии в одну десятую парсека от корабля. Это был теперь самый яркий объект на экране, но все еще не более, чем звезда. Тревой слегка приглушил ее свет, чтобы легче было наблюдать, и с мрачным видом разглядывал. Нет сомнения, что это фактически двойник Альфы, звезды, вокруг которой обращается эта новая Земля, хотя Альфа обозначена на карте в компьютере, а эта звезда нет. Мы не знаем ее название, у нас нет ее характеристик, отсутствует любая информация касательно ее планетной системы. Если. Она у нее есть. — Разве не этого мы ожидали в том случае, если вокруг этого Солнца действительно вращается Земля? — спросил Пилорд. — Такой пробел в сведениях вполне укладывается в общую картину уничтожения сведения о Земле. — Да, но это может просто оказаться космонитской планетой. почему-либо не попавший в перечень на стене того здания на Мельпомене. Мы ведь не можем быть уверены, что перечень полный. А может, около этой звезды нет планет, и поэтому, возможно, ее не сочли достойной для внесения в карты галактики, которые в основном используются в военных и коммерческих целях. Джен... Есть ли в каких-нибудь легендах упоминание о том, что Солнце-Земли имеет двойника менее чем в парсеке от себя? — Извини, Голан, но такого я не встречал, — покачал головой Пилород. — Хотя, может быть, что-то и есть об этом. Память у меня неважная. Я покопаюсь в записях. — Не обязательно. Есть ли у Солнца-Земли какое-нибудь название? — Названия разные. Я думаю, в каждом языке было свое. — Все время забываешь, что на Земле их было множество. — Так и должно быть. Это единственный способ докопаться до сути многих легенд. — Ну, хорошо. И что же нам делать? — Постепенно раздражался Тревис. «Мы ничего не можем сказать о планетарной системе с такого расстояния и должны подойти ближе. Я предпочел бы соблюдать осторожность. Но есть и другая крайность — трусость. А никаких признаков опасности я не вижу. Вероятно, нечто столь могущественное, чтобы убрать во всей галактике информацию о Земле — Столь же сильно, чтобы стереть нас в порошок даже на таком расстоянии, если всерьез заинтересована в том, чтобы не дать себя обнаружить. Но ничего не случилось. В таком случае, что толку торчать здесь только из-за того, что что-либо может случиться, если мы подойдем ближе. Верно? Я попросила бы компьютер. «Проверить, нет ли там чего-то, что может представлять опасность?» — предложила Близ. «Когда я говорю, что не вижу опасности, я говорю это, опираясь на данные компьютера. Естественно, я ничего не могу, да и не ожидаю увидеть невооруженным глазом». «Я сказала это, заметив, как ты ищешь поддержки, принимая рискованное решение. Но если так, то все в порядке. Я за. Мы ведь зашли так далеко не для того, чтобы повернуть назад без особых на то причин. Верно? — Верно, — ответил Трэвис. — А что скажешь ты, Пилород? — Я двинулся бы дальше только из любопытства. Было бы «Невыносимо вернуться, не зная, нашли ли мы землю». «Ну тогда», — подытожил Тревес, — «единогласно». «Нет», — возразил Пилород, — «есть еще фалом». «Ты предлагаешь спросить совет у ребенка?» — удивился Тревес. «Какое значение может иметь ее мнение, даже если оно у нее есть?» «И потом...» Ведь она больше всего хочет вернуться домой, на родную планету. — Не судить же ее за это, — мягко проговорила Близ. И из-за того, что разговор зашел о фалом, тревайс вдруг услышал флейту, которая играла бодрый марш. — Потрясающе, — сказал Тревейс. — Где она могла слышать что-либо в ритме марша? Возможно, их играл для нее Джемби. Сомневаюсь, покачал головой Тревис. Ну, колыбельные, там танцы. Послушайте, Фалом по-прежнему меня тревожит. Она учится слишком быстро. Я помогаю ей, заявила Близ. Не забывай об этом. Кроме того, она... «Очень умна, и ее очень подстегивает общение с нами. Новые ощущения переполняют ее мозг. Она видит космос, различные планеты, и все это впервые». Марш фалом стал несколько диковатым и бравурным. «Ну ладно», — вздохнул Тревис. — «она здесь». И играет музыку, казалось бы, преисполненную оптимизма и удовольствие от приключений. Я считаю, что это ее голос в пользу приближения к Солнцу. Давайте осторожно подойдем поближе и поглядим на его планетную систему. Если она у него есть, уточнила Близ. Есть, хитро улыбнулся Тревис. Спорим. Ваша ставка, госпожа Блэйз. Эпизод восемьдесят седьмой. Ты проиграла, рассеянно заметил Тревис. Сколько ты решила поставить? Нисколько. Я никогда не держу пари.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 Меньший находился в несколько иной фазе, чем больший, и выглядел шире. «Джен!» — воскликнул Тревис. «Не правда ли, что у земного Солнца должно быть четыре газовых гиганта?» «Согласно легенде, это так!» «Ближайший к Солнцу самый большой, а у следующего — кольцо, так?»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 Трэвэйс, почти беспомощное от удивления, отдал команду компьютеру еще сильнее увеличить изображение. «Невероятно!» Выдохнула Близ. Эпизод 88 восьмой. Перед ними на экране повис газовый гигант, видимый под таким углом,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 и в углу экрана возникла вставка, демонстрирующая планету и ее кольца в миниатюре. — Это часто встречается? — благоговейно спросила Близ. — Нет, — ответил Тревис. Почти у каждого газового гиганта есть кольца из различных обломков, но они, как правило, тусклые и узенькие.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 чтобы описать в легендах. Я готов теперь поверить всему, о чем говорят твои легенды. Это шестая планета, а Земля должна быть третьей. Верно, Голланд. Тогда я должен объявить, что мы менее чем в полутора миллиардах километров от Земли.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 и я считаю это добрым предзнаменованием. Если нас все еще не задержали, то, возможно, земля вовсе не возражает против нашего прибытия. — Или что это не земля? — сказала Близ. Еще одно пари? — ухмыляясь, спросил Голланд.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 теперь мы вблизи нее и можем убедиться во всем сами и у меня такое чувство что нам не помешают эпизод 89 газовые гиганты остались позади ближе к солнцу лежал пояс астероидов он был большим и содержал множество обломков все как в легендах Внутри пояса астероидов кружились четыре планеты. Тревес внимательно изучил их. Третья — самая большая, размеры ее вполне подходящие, как и расстояние от Солнца. Она может оказаться обитаемой. Пилорот уловил нотку неуверенности в его словах. — У нее есть атмосфера? — спросил он. — О, да. У второй, третьей и четвертый планет есть атмосфера. И как в старой сказке для детей, у второй она слишком плотная, у четвертой слишком разреженная, у третьей в самый раз. — Значит, ты думаешь, что это может быть Земля? — Думаю, — почти взорвался Тревес. Мне нет нужды думать. Это земля. У нее гигантский спутник, о котором ты мне твердил. Спутник! Лицо Пилорота расплылось в такой широкой улыбке, какой Трейвойс еще никогда не видел. Все в точности. Вот взгляни при максимальном увеличении. Пелород увидел два полумесяца, причем один. Был значительно больше и ярче второго. Меньший, как я понимаю, и есть тот спутник. Да, он дальше от планеты, чем можно было бы ожидать, но, несомненно, обращается вокруг нее. Он размером с малую планету. На самом деле, меньше любой из четырех внутренних планет. Тем не менее, он... велик для спутника не меньше двух тысяч километров в диаметре что делает его сопоставимым с самыми большими спутниками газовых гигантов всего то пилород был искренне разочарован это не гигантский спутник гигантский «Спутник с диаметром в две или три тысячи километров, вращающийся вокруг огромного газового гиганта, — это одно. Тот же самый спутник небольшой, твердой, обитаемой планеты — совсем другое. Диаметр спутника составляет около четверти диаметра Земли. Где еще ты слышал о подобном? Да это же, считай, двойная планета». «Я профан!» «Сознаю», — смущенно проговорил Пилород. «Тогда поверь мне на слово, Джен, подобный спутник — уникальное явление. Мы смотрим на нечто, являющееся практически двойной планетой, а ведь обитаемых планет, вокруг которых летает что-нибудь крупнее нескольких камней, очень мало». Если ты сопоставишь этот газовый гигант с его огромной системой колец, являющейся шестой планетой, и этот громадный спутник у третьей, о которых правдиво, вопреки всем ожиданиям, говорили легенды, тогда планета, на которую ты сейчас смотришь, должна быть Землей. Немыслимо, чтобы она оказалась чем-то иным. Мы нашли ее, Джен. «Мы нашли ее!» Эпизод девяностый. Шел второй день постепенного приближения к Земле. За обедом близ зевнула. «Мне кажется, мы только и делаем, что подлетаем к той или иной планете, а потом столь же медленно от нее удаляемся». Недели тратим, целые недели. — Отчасти это потому, — стал объяснять Трэвис, что прыжок опасно совершать слишком близко к звезде. Но мы так плетемся потому, что я не хочу оказаться перед лицом очередной возможной опасности слишком быстро. — Помнится, ты уверял. Я чувствую, что нас не остановит. «Это так, но я не хочу во всем полагаться на предчувствие». Голан посмотрел на содержимое ложки, прежде чем отправить ее в рот. И сказал, что-то я заскучал по альфианской рыбке. Мы ведь там только три раза попировали. «Жаль», — согласился Пилород. «Что поделаешь?» — пожал плечами Близ. Мы побывали на пяти планетах и покидали каждую из них столь поспешно, что не имели времени пополнить запасы пищи или как-либо их разнообразить. Даже тогда, когда продукты можно было без проблем раздобыть, как, например, на Кампорелоне или Альфе, и, вероятно, она не договорила, поскольку фалом Бросив на Близ быстрый взгляд, закончила за нее. «На солярии! Вы не пробовали нашу еду? Там она прекрасна, так же, как на Альфе, и даже еще лучше!» «Я знаю это, Фалом!» — ответила ей Близ. «Но на это просто не было времени!» Фалом печально посмотрела на нее. «Увижу ли я Джеймби когда-нибудь вновь, Близ!» скажи мне правду увидишь если мы вернемся на солярию а мы когда нибудь туда вернемся я не могу так сразу сказать замялась близ сейчас мы летим к земле верно это та планета откуда ты говорила мы все ведем свое происхождение оттуда ведут свое происхождение наши предшественники. Я уже знаю слово «предки». Да, мы летим к земле. Зачем? Разве не хотел бы любой человек увидеть мир своих предков? Я думаю, это скорее касается вас. Вы все так взволнованы. Мы никогда не были здесь раньше. Мы не знаем, чего ожидать от земли. Мне кажется, тут что-то большее. Близ улыбнулась. Ты уже поела, Фалом, милая. Тогда почему бы тебе не пойти в свою каюту и не порадовать нас небольшой серенадой на флейте? Ты все прелестнее на ней играешь. Давай, давай. Она легонько подтолкнула фалом, и та вышла, но в дверях обернулась и задумчиво взглянула на Тревайза. Он посмотрел ей вслед с явной неприязнью. — Это существо... Что же, мысли читает? — Не называй ее существом, Трэвис, — резко сказала Близ. — Она что, читает твои мысли? Ты можешь ответить? — Нет, не читает. И гея тоже. Это недоступно даже адептам Второй Академии. Чтение мыслей в прямом смысле невозможно и не будет возможно в ближайшем будущем. Мы можем распознавать и интерпретировать эмоции и в некоторой степени управлять ими, но и это непростое дело. Откуда ты знаешь, что ей не подвластно то, что тебе кажется невозможным? Я имею право так утверждать, поскольку обладаю определенными способностями. — Возможно, она просто управляет тобой, так что ты остаешься в неведении о том, на что она способна. — Образумься, Трэвис! — воскликнула Близ, закатив глаза. — Даже если она обладает необычными способностями, она ничего не может сделать со мной, ведь я не только Близ, но и Гея. Ты по-прежнему забываешь об этом. Ты представляешь себе, что такое ментальная инертность целой планеты? Неужели ты думаешь, что один изолят, каким бы талантливым он ни был, мог преодолеть ее? — Ты не знаешь всего, Близ. Так что не будь столь самоуверенна. — Угрюмо пробурчал Трэвис. — Это тв... «Она? С нами не так уж давно. Я за такое время только научился бы слова составлять, а она уже в совершенстве владеет галактическим и фактически освоила почти весь его словарный запас. Знаю, ты помогал ей, но я хотел бы, чтобы ты это прекратила». «Да, я говорила тебе, что помогаю ей, но я также сказала, что она удивительно умна». Настолько умна, что я рада была бы, чтобы она стала частицей геей. Если мы присоединим ее к себе, пока она еще достаточно молода, то сможем многое узнать о солярианах, так чтобы постепенно ассоциировать всю солярию. Это было бы очень полезно для нас». И тебя не беспокоит, что солериане патологические изоляты, даже по моим понятиям. Они не будут такими, став частью геи. Я думаю, ты ошибаешься, Близ. Я думаю, что солерианский ребенок опасен, и что мы должны избавиться от нее. Как? Выбросить ее? «Через шлюз? Убить ее? Размельчить и добавить к нашим запасам пищи?» «Ох, Близ, ну что ты такое говоришь?» — всплеснул руками пилор. А Тревес поморщился. Да уж, действительно, сказанула. Он прислушался на минуту, флейта играла и играла, и Тревес перешел на полушепот. Когда все это кончится, мы должны вернуть ее на Солярию и лишний раз убедиться, что соляриане навечно отрезаны от галактики. Мне было бы еще спокойнее, если бы они были уничтожены. Я не доверяю им и боюсь их». Блесни надолго задумалась и сказала, «Трэвис». Я знаю, что ты обладаешь умением приходить к правильному решению. Но я также знаю, что ты с самого начала испытывал антипатию к фалам. Я полагаю, это может быть следствием того унижения, которое ты пережил на солярии и из-за которого возненавидел планету и ее жителей. Поскольку я не имею права вмешиваться в твое сознание, Я не могу это утверждать наверняка. Пожалуйста, пойми, что если бы мы не взяли фалом с собой, мы бы до сих пор оставались бы на Альфе. Наверное, нас бы уже похоронили. Я все понимаю, Близ, но даже так... А ее разум достоин восхищения, а не зависти. «Я не завидую ей, я боюсь ее!» «Ее ума?» «Нет, не только», — в задумчивости закусил губу Тревейс. «Чего же тогда?» «Я не знаю, Близ. Если бы я знал, чего я боюсь, я бы смог побороть страх. Это что-то, чего я не могу до конца понять». Его голос стал тише, словно он разговаривал сам с собой. «Галактика, как оказалось, переполнена вещами, которых я не понимаю. Почему я выбрал Гею? Почему я должен искать Землю? Было ли забыто еще одно допущение психоистории? Если да, то какое?» И в завершении всего... «Почему фалом так действует мне на нервы?» «К несчастью, я не могу ответить на твои вопросы», сказала, вставая близ, и вышла из каюты. Пилород посмотрел ей вслед. «На самом деле все обстоит не столь мрачно, голон. Мы подлетаем все ближе и ближе к земле, и как только доберемся до нее...» Все загадки, наконец, разрешатся. И до сих пор никто, похоже, не делает никаких попыток остановить наше к ней приближение. Тревый столько моргал, глядя на Пилорота, но потом тихо сказал ему. — А я бы хотел, чтобы кто-нибудь попытался. — Да? — — Почему ты этого хочешь? — Честно говоря, я рад был бы хоть какому-то признаку жизни. Пилор широко открыл глаза. — Ты, наконец, обнаружил, что Земля радиоактивна? — Не то чтобы... Но она теплая, намного теплее, чем я ожидал. «Это плохо?» «Не обязательно. Она может быть довольно теплой, но это вовсе не должно сделать ее непригодной для жизни. Облачный покров плотный, определенно присутствуют водяные пары, так что эти облака вместе с водами океана могут поддерживать жизнь, несмотря на температуру, которую мы вычислили, исходя из микроволнового излучения. Впрочем, я не могу быть уверен. Разве что только... Да, голод. Ну, если бы Земля была радиоактивной, этим может объясняться большее, чем мы ожидали температура. Но это не противоречит и первому, не правда ли? «Если она теплее, чем ожидалось, это не означает, что она должна быть радиоактивной?» «Нет, не означает», — Трэвис попытался выдавить улыбку. «Нам нет нужды гадать, Джейнов. Через день-другой я смогу больше сказать об этом, и мы узнаем все наверняка». Эпизод девяносто первый. Фалом сидела на койке в задумчивости, когда в каюту вошла Близ. Фалом коротко взглянула на нее, затем снова уставилась в пол. — В чем дело, Фалом? — тихо сказала Близ. — Почему я так не нравлюсь из-за Близ? — Что навело тебя на подобные мысли? — Он смотрит на меня нетерпеливо. Это правильное слово. Возможно. Он нетерпеливо смотрит на меня, когда я вблизи него. Его лицо немного кривится. У Треви за сейчас множество забот, Фалом. Потому что он ищет землю. Да. Фалом немного подумала и сказала. Он особенно нетерпелив, когда я привожу что-нибудь в движение. Губы близ. Сжались. Послушай, Фалом, разве я не говорила тебе, что ты не должна этого делать, особенно в присутствии Тревейса? Но это было вчера, в этой каюте. Он стоял в дверях, а я не заметила. Я не знала, что он наблюдает. Это был всего лишь один из библиофильмов Пэлла, и я пыталась заставить кассету встать на ребро. Я не сделала ничего плохого. Это нервирует нашего друга, Фалом. И я хотела бы, чтобы ты не делала ничего подобного, вне зависимости от того, видит он тебя или нет. Это нервирует его, потому что сам он ничего похожего не может? Возможно. А ты можешь? Нет. «Я не могу!» Медленно покачала головой Близ. «Но тебя же не нервирует, когда я так делаю! И Пэлла тоже!» «Все люди разные!» «Я знаю!» Сказала Фаланс с внезапной уверенностью, которая и удивила Близ и привела ее в замешательство. «Что ты знаешь, милая моя девочка?» «Я другая». «Конечно, я так и сказала. И пилород другой». «У меня другие формы тела, и я умею двигать вещи». «Это правда». «Мне необходимо двигать вещи», — продолжила Фалом с вызовом в голосе. «Тревес не <свят> должен сердиться на меня за это. Ты не должна останавливать меня». Но зачем это тебе нужно? Это тренировка. Упражнение это правильное слово. Не совсем. Упражнение. Да. Джимби постоянно твердил, что я должна постоянно тренировать мои мои мозговые преобразователи. Да. И делать их сильнее. Тогда, когда я вырасту, я смогу управлять всеми роботами. Даже Джемби. Фалом, кто управляет всеми роботами, когда тебя нет? Бандер. Фалом словно бы просто констатировала факт. Ты знаешь Бандера? Конечно. Я видела его много раз. Я должна была стать следующим главой поместья. Поместье Бандера станет поместьем Фалом. Так говорил мне Джемби. Ты имеешь в виду, что Бандер приходил в твою. Фалом в ужасе открыла рот и сказала каким-то придавленным голосом. Бандер никогда не мог прийти к. Фалом стало трудно дышать, она запнулась и замолчала. Потом она успокоилась. — Я видела изображение Бандера. — А как Бандер к тебе относился? — нерешительно спросила Близ. Фалом поглядела на нее, сощурив от удивления глаза. — Бандер мог спросить меня, в чем я нуждаюсь, удобно ли мне? но джеймби всегда был рядом так что я никогда ни в чем не нуждалась и мне всегда было удобно она наклонила голову и уставилась в пол потом закрыла глаза ладонями и еле слышно произнесла но джеймби остановился я думаю это из за того что бандер тоже остановился почему ты так говоришь Я думала об этом. Бандер управлял всеми роботами. И если Джемби остановился, и все остальные роботы тоже, должно быть, остановился и Бандер. Разве это не так?» Близ промолчала. «Но когда вы вернете меня назад на солярию, я смогу обеспечить энергию Джемби. И всех остальных роботов, и буду вновь счастлива. Она всхлипнула. Разве ты несчастлива с нами, Фалом? Хоть немного, иногда. Фалом подняла залитое слезами лицо к близ и, покачав головой, дрожащим голосом выпалила. Я хочу к Джимби. В порыве нежности близ обхватила ее руками. Ох, Фалом, как бы я хотела, чтобы я могла вновь соединить тебя и Джемби. И внезапно обнаружила, что и сама плачет вместе с Фалом. Эпизод девяносто второй. Такими их и увидел вошедший в каюту Пилорот. Он застыл у двери и спросил: что случилось? Близ отстранилась от Фалом и потянулась за носовым платком, чтобы вытереть заплаканные глаза. Она тряхнула головой, и Пилор озабоченно повторил. — Ну, все-таки что случилось? — Фалом, успокойся, — сказала Близ. — Я придумаю что-нибудь, чтобы тебе стало хоть немного легче. Помни, я люблю тебя так же... как любил Джеймби. Она взяла пилорота за локоть и вытолкнула в обеденный отсек, повторяя. Это так, ничего, Пэл, пройдет. Это из-за фалом, верно? Она все еще жалеет о Джеймби? Ужасно, и мы ничего не можем с этим поделать. Я могла только сказать ей, что люблю ее, и в самом деле это так. Как можно не любить такое нежное и разумное дитя? Удивительно разумное. Тревес думает, что даже слишком разумное. Она видела Бандера в свое время, или, скорее, его голографическое изображение — Однако эти воспоминания ее не трогают. Она очень спокойно и рассудительно говорила о нем, и я могу понять, почему. Их связывало лишь то, что Бандер был владельцем поместья, и что Фалом должна была стать следующим его хозяином. Других отношений между ними не существовало. А понимала ли Фалом, что Бандер — ее отец? Ее мать. Если уж мы согласились рассматривать Фалум как женщину, так же следует думать и о Бандере. Неважно, Близ, знает ли Фалум об их родственных связях. Я не уверена, что она поняла бы, что это такое. Вероятно, она может знать, но не придает этому никакого значения. Однако, Пел, она пришла к выводу, что Бандер мертв, поскольку ее озарило. Выключение Джемби должно быть результатом прекращения подачи энергии. А так как этим занимался Бандер, все это пугает меня. Пелорот задумчиво сказал, почему близ? В конце концов, это всего лишь... Логический вывод, потому что другой логический вывод может последовать из самого факта его смерти. На солярии с ее долгоживущими и одинокими космонитами смерть нечто редкое и отдаленное. Представление о естественной смерти должно существовать лишь у немногих из них, и, вероятно, совсем отсутствовать у солерианских детей возраста фалом. Если она продолжит размышлять о смерти Бандера, она, наконец, начнет гадать, почему он умер, и то, что это случилось, когда мы, чужаки, появились на их планете, наверняка наведет ее на мысль о возможной причине и следствии. — Что мы убили Бандера? — Это не мы убили Бандера, пэл Это была я. — Она не догадается. — Но я должна буду сказать ей об этом. Она обижается на Тревиза, а ведь он руководитель экспедиции. Фалл может решить, что, возможно, именно он повинен в гибели Бандера, А как я могу позволить, чтобы на за кто-то возвел на праслину? Стоит ли беспокоиться обо всем этом, Близ? Ребенок не испытывал никаких чувств к своему... от... матери. Только к своему роботу Джемби. Но смерть ее матери означает и смерть ее робота. Я почти готова уже признаться в своей ответственности за это. Я испытываю огромное искушение. Почему? Так я смогу объяснить это в нужном свете. Так я смогу успокоить Фалом, предупредив ее собственное открытие этого факта в процессе размышлений. Сама она может не найти оправданий. Убийству Бандера. Но оправдание существует. Это была самооборона. Спустя мгновение мы бы были мертвы, не решись ты на крайнюю меру. Именно это я и должна бы сказать. Но не могу заставить себя объясниться. Я боюсь, что она не поверит мне. Лород покачал головой, сжал зубы. — Ты думаешь, было бы лучше, если бы мы не привели ее на далекую звезду? Теперь ты так несчастна? — Нет, — рассердилась Близ. — Не говори так. Я была бы, конечно, более несчастна, если бы мы сидели сейчас... И вспоминали оставленного нами невинного ребенка, осужденного на безжалостную смерть из-за того, что мы натворили на Солярии. Такова планета Фалом. Послушай, Пэл, только наш разговор не передавай Трейвейзу. Изоляты находят возможным соглашаться с подобными вещами и не думать больше о них. Мораль же Геи? Спасение жизни, а не уничтожение ее. Жизнь во всех ее проявлениях должна, как мы знаем, заканчиваться, чтобы другая жизнь могла начаться. Но никогда. Без пользы, без смысла, без конца. И смерть Бандера, пусть и неизбежную, довольно трудно перенести. Смерть же фалом, Была бы просто невыносимо. Ну, хорошо. Думаю, ты права. Но в любом случае я пришел к тебе не с заботами о проблемах Фалум. Дело касается Тревайза. Что с ним? — Близ. Я беспокоюсь за него. Он ждет установления параметров земли, и я не уверен, что он сможет перенести такое напряжение. Я не боюсь за него. С ума он не сойдет. У каждого из нас есть предел выносливости. Послушай, планета Земля оказалась теплее, чем он ожидал. Так он сказал мне. Полагаю, он думает о том, что она может быть слишком теплой. для существования там жизни, хотя явно старается убедить себя, что это не так. Быть может, он прав. Может, она не слишком горяча для жизни. Кроме того, он допускает, что, возможно, это тепло можно объяснить наличием радиоактивной поверхности, но тоже отказывается в это верить. Через день-другой мы подойдем достаточно близко к Земле, так что станет ясным истинное положение вещей. Что, если Земля действительно радиоактивна? Тогда ему останется только смириться с этим. Но... я не знаю, как сказать. Что, если... В его мозгу? Близ подождала, а затем криво усмехнулась. Полетят предохранители? Да, полетят предохранители. Не могла бы ты предпринять что-нибудь, чтобы поддержать его? Держать его под контролем и в уравновешенном? — Состояние, так сказать. — Нет, Пэлл. Я не могу поверить, что он так слаб, и, кроме того, существует твердое решение Геи. Его сознание неприкосновенно. — Но сейчас особые обстоятельства. У него есть это необычная правота, или как ты ее там называешь, Шок от полного провала его прожектов в тот момент, когда все, казалось бы, успешно завершено, способен пусть не уничтожить его мозг, но расстроить его правоту. Он обладает очень необычным талантом. Разве не может этот талант оказаться необычайно хрупким? Близ на миг задумалась, пожала плечами и сказала. — Ну что же, возможно, мне и следует присмотреть за ним. Эпизод 93. Следующие 36 часов Тревес смутно ощущал, что Близ и, в меньшей степени, Пилород ходят за ним по пятам. Впрочем...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 Человек здесь не мог существовать. — Вообще никакая жизнь. Планета непригодна для обитания. Последняя бактерия, последний вирус давно погибли. — А сможем мы исследовать ее? — спросил Пилорот. — Я имею в виду в скафандрах. — Лишь несколько часов. Иначе вернемся с необратимыми радиационными поражениями. — Тогда что же мы будем делать, Голан? — Делать? — Тревес безо всякого выражения поглядел на Пилорота. — Ты знаешь, что я собираюсь делать? Я возьму тебя и Близ, и ребенка, естественно, и верну ногею. и оставлю там всех троих навсегда. Потом я вернусь на Терминус и сдам корабль. Подам в отставку из Совета, что должно сильно обрадовать мэра Брана. А потом буду жить на пенсию. Пошлю галактику куда подальше вместе с планом Селдена, нашей Академии, Второй Академии и Геей. Галактика немаленькая, сама выберет, как ей жить. Почему я должен беспокоиться о том, что случится после меня? Я еще пожить хочу. — Наверняка ты так не думаешь, Голланд! — настойчиво сказал Пилорд. Тревес посмотрел на него и глубоко вздохнул. — Нет, не думаю.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 «Да и вообще...» «Да?» И Трэвис сорвался. «Что я могу предпринять еще? Что еще я могу осмотреть? Что здесь еще искать?»